«Сыновний долг. Тогда стареют родители». Мы все остаемся детьми до того времени, пока живы наши родители. И мы не можем понять, почему умная, мудрая мама начинает говорить так, будто ей отказывает здравый смысл. Почему она вдруг звонит и рассказывает, что у нее плохое предчувствие? Или забывает, что ты звонила ей буквально вчера? Я не знаю, как реагировать на то, что моя стойкая, практически железная мама вдруг начинает плакать, как маленькая девочка, или обижаться. Не знаю, как реагировать на то, что она не может читать без очков, часто ложится на диван, спина болит. Я жду от нее, что она будет прежней, веселой, яркой, зажигательной, всезнающей. Звоню ей за советом. Она только вздыхает и говорит, что уже ничего не понимает, ничего не помнит, что она уже старая. Нет, мама не может постареть, не имеет права. Другие могут, но только не она. Это я могу взрослеть, рожать детей, делать карьеру, колоть ботокс, а она со мной будет разговаривать, будто мне до сих пор 15. И она, мама, должна меня защитить, подсказать, направить, отругать, взять на себя мои проблемы, развести горе руками. Мне очень сложно об этом писать, и я начинаю плакать. Поэтому просто расскажу историю, самую обычную, стандартную, в которой нет ничего удивительного. В Москву опять приехал Артём. Он уже давно эмигрировал в Германию, женился, родил детей и стал гражданином мира. Если бы не отец, в Москву бы и не приехал, на веревке не затащишь. Он даже новости про Россию старался не смотреть и не читать, медленно, но верно обрывая все контакты, чтобы никто к нему не приезжал, не звонил, чтобы вообще никаких призраков из прошлого. Отца бы он тоже перевез в Германию, но тот пафосно заявил, что умрет в своей квартире на родине. Артем непроизвольно засмеялся, а отец обиделся. Как-то отец позвонил и сказал, что ему срочно нужен миллион. Именно миллион, не меньше. Артем тоже не отказался бы от миллиона, учитывая, что он музыкант, преподавал в детской музыкальной школе, изредка выступал с концертами, а его жена работала в библиотеке. Двое сыновей учились, один в школе, другой в институте а дочь ходила в детский сад. «Пап, а миллион чего?» «Анжела, а миллион чего?» спросил отец у той, что, видимо, стояла рядом. «Долларов», — сказал отец в трубку явно по подсказке. «Пап, а почему миллион, а не два?» спросил устало Артем. «Анжела сказала, что миллиона хватит», ответил серьезный отец. «Папа, у меня нет таких денег, ты же знаешь», — сказал Артём. «Анжела, он говорит, что у него нет таких денег». Когда отец позвонил в первый раз и попросил 500 долларов, причем срочно, вопрос жизни и смерти, Артем купил билет на ближайший рейс и прилетел в Москву. В квартиру было невозможно зайти. Там стоял затхлый кислый запах. В коридоре громоздились какие-то сумки, Помоешного вида. Повсюду валялись вещи. При этом следы женщины в квартире все-таки ощущались. Тарелки были помыты и свалены в огромную гору на полотенце. Пап, что случилось? спросил Артем. Пока он летел, то успел подумать, что отец связался с черными риэлторами, что его убьют, чтобы забрать хоть и не престижную, но все-таки квартиру. «Артюша, как хорошо, что ты приехал!» Отец нисколько не удивился, увидев сына буквально через сутки после телефонного разговора. «Вале нужно купить квартиру, я обещал». «Какой Вале?» «Моей Вале». Отец плотоядно захихикал, отчего у Артема даже свело челюсть. Представить себе отца в роли героя-любовника он не мог. У нее такая ситуация, что ей без квартиры просто никак. Артем улетел ближайшим рейсом. Эти женщины, Вали, Анжелы, Светы, появлялись у отца регулярно. Артем перестал реагировать на звонки отца. Ничего не менялось, женщины были хорошими, деньги нужны срочно. Только цена возрастала то тысячи долларов, то 5, то вот миллион. Что он им рассказывал? Что у него богатый сын за границей, а они настолько были небрезгливы, что подстировали, убирали, готовили, соотнося затраты с перспективой. Отец явно звонил Артему в их присутствии. У него точно кто-то стоял за спиной. Начитавшись новостей из России, Артем удивлялся как отца еще никто не убил. Но когда бы сын не приехал, отец всегда был один. Никакой Вали, Анжелы, Светы Артем так ни разу и не увидел. Они с отцом не были близки и, говоря честно, плохо знали друг друга. Так сложилась жизнь. И сейчас Артем видел перед собой пожилого, грязного мужчину с блестящими безумными глазами, который хочет денег. Не для себя, а для очень хорошей женщины. И как ребенок обижается и отказывается понимать, почему сын не может исполнить его желание. В один из приездов Артему говорил отца пройти полное обследование. Вердикт врачей просто потряс. Артем волновался, что у отца сердце, давление, сосуды. А оказалось... Отец, которому в следующем году должно было исполниться 85, здоров как бык. С поправкой на возраст, конечно. Давление хоть в космос запускай, сердце как у сорокалетнего, только с головой плохо. Ведет себя не всегда адекватно. По помойкам не лазает, женщин себе придумывает, деньги немыслимые требует. «А что вы хотите?» — разводили руками врачи. «Здоров. Возраст сказывается. остается только терпеть». «Я не могу». Артём имел в виду и то, что должен улететь, и то, что не может терпеть. «Должен. Отец все таки а не может. Наймите помощницу, сиделку, если позволяют средства», — посоветовал врач. Артем улетел, снабдив отца лекарствами, едой и деньгами. Целых полгода от него не было никаких известий. Отец не звонил и ничего не требовал. Когда звонил Артем, телефон не отвечал. Мучила ли Артема совесть? Мучила, но он не находил в себе сил снова ехать к отцу. Звонок раздался, как всегда, среди ночи. Артем сначала испытал облегчение. Значит, отец опять принялся за свое. Но в телефоне он услышал голос своего одноклассника Киры. Кира работал следователем в их районе. «Слушай, я тут по вызову к тебе приехал». Соседи на шум жаловались. Две тётки в квартире драку устроили. У одной документы на квартиру, у другой писулька типа завещание. Отец умер». «Прилетай!» Артем вылетел ближайшим рейсом. То, что происходило потом, казалось ему дурным сном. Они с Кирой отправились к этим женщинам и забрали документы на квартиру и бумагу, написанную неразборчивым почерком. Женщины скандалили, каждая утверждала, что она законная наследница. Ведь и обстировала, и готовила, и ходила, как за малым ребенком. Артем пил таблетки от головной боли горстями, и даже водка, которую заботливо наливал ему Кира, не снимала утробную тошноту. Значит, у отца были женщины. Это не его фантазии. Значит, он им обещал квартиру. И ладно бы одна, но две женщины. И какие! Хабалистые, хамоватые! Кира помог. На мужчину в форме Эти бабищи, а по-другому Артем их и назвать не мог, реагировали с уважением и страхом. На Артема они же кидались чуть ли не с кулаками, обвиняя во всех грехах и в главном отца бросил сволочь, а как квартирка нарисовалась, так прискакал из своей заграницы. Артем даже отвечать не мог. Его мутило, то ли от водки, то ли от жизни. Кира умел с ними разговаривать. Прикрикивал, угрожал, требовал, затыкал, материл. Отца похоронили, квартиру отвоевали. Артём пил с Кирой водку. Завтра он собирался улетать. «Спасибо», — сказал Артём. «Да ладно, у меня мать лежачая, уже два года. Врачи говорили, что максимум год протянет. Скорее бы уже все закончилось». Кира хлопнул очередную стопку. «Жена всё ждёт. Ремонт хочет сделать».